Из департамента тень увез меня лично, не произнеся по дороге ни слова. И да, он был за пультом управления, а вот я была с сейером, прослушивая и перепроверяя все записанное сегодня. По прилете домой Сахир все так же молча вышел из флайта, обошел его, распахнул дверь для меня, после мы поднялись в дом и разошлись по своим комнатам. Причем кое-кто, войдя к себе, захлопнул двери с грохотом. Я свое осторожно прикрыла. Вечер обещал быть насыщенным. Я, получившая доступ к архивам Департамента внутренних дел, закачала себе сборник древних традиций и собиралась посвятить вечер им, но... Но почему-то не получалось. Я вчитывалась в строчки не до конца изученного языка, но сути не улавливала. Провозившись больше часа, поднялась, походила по комнате и решила, что мне явно не помешает размяться.